Глава номер семнадцать. Орхидеи. Софья. Стою в полнейшем замешательстве и даже не двигаюсь. Михаил проникает к моим губам и обволакивает их сладковатым поцелуем. Внутри меня будто молния проскакивает. Глаза сами собой закрываются, и я отвечаю на поцелуй. Мысли взрываются оглушающим криком, что я поступаю опрометчиво, но это выше моих сил. Я живой человек, девушка. В конце концов, я хочу чувствовать себя желанной. И Михаил с лихвой показывает, что хочет меня. Я впервые в жизни чувствую настоящее желание отпустить себя и познать еще неизведанный мир плотских удовольствий. На долю секунды Михаил прерывается и даже отстраняется, а я тянусь следом, готова сгореть со стыда, а ухмылка мужчины так и кричит, что теперь он точно знает, чего я хочу на самом деле. — С удовольствием остался бы, но мне, правда, пора ехать, — шепчет Михаил. А мои щеки пылают. Хочу убежать, закрыться в ванной или хоть лицо руками прикрыть. Но я просто опускаю взгляд и поджимаю губы. Не стоит стыдиться своих желаний. Проводит кончиками пальцев по моей щеке Михаил. Не знаю, чего именно ты боишься, но обещаю, чтобы между нами не произошло, на твоей работе это не отразится. Это все плохая идея. Нахожу в себе силы и отстраняюсь. Время покажет, — улыбается он и скрывается из вида в коридоре. Я же будто приросла к полу и не могу пойти следом. Отмираю, когда слышу, что хлопнула тяжелая дверь. Иду в прихожую и закрываюсь на замок. А потом смотрю на огромный букет из орхидей, лежащий на сидушке под вешалками. Прикусываю нижнюю губу и не могу сдержать улыбку. Это мой первый букет с трагедией. Безумно нежные, светло-фиолетовые лепестки с темными прожилками и выпуклой сердцевиной. Беру букет и, чуть не засунув нос в упаковку, вдыхаю медово-цветочный аромат с еле ощутимой горчинкой. Кажется, Михаил подбирал цветы подстать шоколаду который ему понравился. Теперь я понимаю, о чем он говорил. Запах дурманит, а бархатистые лепестки щекочут кожу. Хотя дурманит, скорее всего, поцелуй. А цветы — это потрясающее послевкусие. Ставлю букет в воду и уношу в спальню. Пусть стоит на столике у златы и радует нас обеих. А пока мелкая устраивает себе сон час, я беру телефон и приступаю к изучению курсов, которые позволят мне круто выполнять работу. Я так понимаю, раз уж Михаил предлагает эту должность мне, то готов и обучение оплатить. На самом деле это восхитительный вариант. Что бы ни произошло, знания останутся со мной. Отец всегда говорил, что нельзя отказываться от таких предложений. С работы можно уволиться, а умение у человека не забрать. Так что, преисполненная отличным настроением, выбираю программы, включая те, где предусмотрена индивидуальная отработка с преподавателем. Учиться у мастера напрямую – это мечта. Так почему бы не исполнить ее, раз Михаил так настаивает? Как только заканчиваю со списком, отправляю его Михаилу, а сама погружаюсь в расчет убытков из-за отказа от моих услуг компании Мильнир. С одной стороны, я их понимаю, кто хочет иметь дело с уголовниками и их семьями, но с другой, разве я обязана трубить на каждом углу, что брат угодил в тюрьму? К моей работе это отношение не имеет, да и в его виновность верится с трудом. Я спустила почти все деньги от продажи участка с остатками сгоревшего дома родителей на то, чтобы забрать Злату и помочь Ромке. Но этого оказалось мало. А сколько я натерпелась с угрозами оставить это дело и не совать свой прекрасный маленький носик во взрослые дела. Но я обязательно продолжу бороться за нашу семью. Бросаю взгляд на спящую сестренку. Я выбила опеку над Златой. Смогу и Роме помочь. Я искренне верю, что наша семья может быть счастливой. Заканчиваю пересчитывать и понимаю, что сумма для меня очень большая. А куда определить такое количество шоколада, ума не приложу. Может заказать наклейки, чтобы перекрыть логотип компании. Тогда с небольшой доплатой, но у меня будут фирменные коробки, которые не придется выкидывать а сами медианты. Продать готовые наборы или сделать возможность собрать свои? Такого у меня еще не было, но уже много готовых вариантов. Значит, я могу дать клиентам выбор. И надо перепроверить, вдруг какие-то заказы пересекаются, и я смогу собрать наборы из уже существующего шоколада. Ну а все, что доставит сегодня вечером, отправлю на будущие заказы. Михаил мое сообщение прочитал, но молчит. А я, поняв, как поступить, сажусь за поиск типографии, которая напечатает мне стикеры. Макетов у меня предостаточно. Пока мне отрисовали бирки на коробке, создали и полное оформление группы, так что материалов с головой. Пишу нескольким типографиям, а потом публикую пост и товары в группе. У меня нет времени распускать нюни из-за отказа. А для клиентов преподнесу это как новую услугу. Собери свой набор. А что, отличная идея. Зарядившись позитивом, строчу тексты и украдкой поглядываю на букет, что подарил Михаил. Сердечко так и стучит. Злата просыпается почти в обед. Кажется, малышка не спала всю ночь. Кормлюсь и струкуринным супчиком с лапшичкой и любимой кукурузной кашей, которую готовлю на скорую руку. Сама ограничиваюсь супом и легким овочным салатом. А что сделать на ужин, пока не знаю. Думаю, схожу в магазин, и там видно будет. После обеда гуляем со златой во дворе, попутно наносим Агафье небольшой презент, раз уж у меня столько сладостей осталось. Могу себе позволить угостить старушку. Тем более, что оставляю сестру у нее, а сама иду в супермаркет за продуктами. По дороге мало смотрю по сторонам, больше тыкаюсь в телефон, отвечая на вопросы, которые начали задавать под постом о наборах медиантов. Но в какой-то момент боковым зрением замечаю, что около моего дома стоит рослый мужчина в черной куртке. Перевожу взгляд, но не поворачиваюсь, чтобы не выдать себя. Делаю вид, будто продолжаю шариться в телефоне. Сама же во все глаза смотрю на уже знакомую мне харю. Лысая голова, квадратный подбородок и острый взгляд. Сомнений нет. Этот мужик следит за мной. Пальцы холодеют, а сердце начинает колотиться, как птица о прути клетки. Что мне делать? Куда бежать? И бежать ли вообще? Почему он за мной следит, а главное, почему вызывает во мне такой ужас?